Под базу сунули пакетик. Кот сделал несколько прыжков и замер. «Что случилось, кот?» — спросил тот, у кого он сидел на багажнике. «Там на крыше воробей. Я заверстучую этих негодяев. Не обращай внимания. Сапать бы этого воробья. Не теряй времени, кот. На ужин тебя ждет кое-что повкуснее». Кот запрыгал с крыши на крышу, так, как будто у него за спиной были крылья. «Кот» Чикли держался от него на приличном расстоянии. Конечно, у этого кота, в отличие от других котов, был отвратительный характер. Но чего у него не отнимешь, того не отнимешь. Он перепрыгивал с крыши на крышу, как стрела, опущенная из старинного лука индейца. Через несколько минут кот впрыгнул в открытое окно с виду тоже заброшенного склада. Чикли притаилась на крыше. Голоснутый сказал, «Молодец, кот, сейчас быстро проверим, вот так». «Так, все в порядке, беги обратно!» Как только кот вернулся с белым пакетиком, на берегу чипнула спичка, и через 10 минут к одному месту пришвартовался катер. С него сошли трое. «Все в порядке?» — спросили трое. «Все в порядке», — ответили четверо. «Тогда гоните денежки!» «Да непростые а золотые!» — засмеялся один из троих. «Один из четверых протянул он чемоданчик». — На том же месте в тот же час. Ха-ха. Но смеялся тот, кто смеялся раньше, и все трое вернулись на катер. Катер отчалил, кот приднул багажник, и четвертый велосипедистов разными дорогами двинулась в сторону города. Чикс, запыхавшись от быстрого лета, прилетела к Джерри. — Меня послал Чик! — Что случилось? — Нам не хватает одного уродья. — В каком смысле? — Их четверо, нас всего трое. Они укатили на велосипедах, а мы не можем их выследить. — И не надо. — И не надо. Главное сейчас не спугнуть. Поверьте мне, пока дурак ничего не боится, он не поумнеет. Завтра общий сбор в десять утра возле хатки Бобров. Прошу не опаздывать. Полетели, Микки. Сегодня угощаю. Какие крошки ты предпочитаешь? От хлеба или от печенья? А, конечно, хлебные крошки бывают такие душистые. Но если можно... Микки, я знаю, где продается потрясающее печенье. А разве у нас есть деньги, Джерри? Денег у нас нет, но зато у нас есть друзья. А друзья Мике такие люди или птицы или бобры, которые всегда живут рядом, потому что рядом с ними всегда живем мы. На следующее утро все встретились на маленьком песчаном пляже недалеко от бобровой хатки. Джерри позвал еще и Джека. Каждый рассказал, что он видел, а бобры нарисовали на песке очертания плавающего мешка. Учитель вид сбоку, а Ива вид снизу. Джек все записал, сфотографировал и грустно вздохнул. «Ай, белый порошок — это белая смерть!» «Я очень извиняюсь, но это не всегда так!» — виноватым голосом писнул Мушонок. «Однажды мне достался кусочек школьного мела. Он был такой белый-белый такой вкусный-вкусный. Я его съел, и у меня ничего не болело. Я даже, как видишь, остался жив!» «Ники!» — восторженно крикнул Джерри. «Я всегда знал, что ты...» «Умный, но что такое умный, Джек? Нужно срочно достать мел, растолочь и наполнить им маленькие белые пакетики. Мы устроим им большой праздничный фейерверк». «Я понимаю, что ты задумал», — мрачный заметил Джек, «но это не совсем законно. Если дело дойдет до суда, я надеюсь, что не дойдет», — также мрачный ответила ему Джерри. «Джерри, тот, кто нарушает закон, тот нарушает присягу, да?», да. «Но я никогда не служил в полиции, я никогда не присягал вашему закону, а ты...» «Нет», — ответил Чик. «А ты, Чикс?» «Нет». «А ты, Чикли?» «Нет». «А вы?» — спросил он Бобров. «Видишь ли, — уклончиво ответил ему учитель, — в этой жизни каждый живет в своем мире по законам этого мира. Но если ты входишь в чужой мир, что ты финтишь?» — рассмеялся Джерри. «Ты отвечай мне коротко и прямо». — Хорошо, я знаю, что ты не прав но, может быть, понятно, значит, ты са, а ты, мышонок, я, как ты, Джерри, я хочу тебе задать вопрос. — Ну, уж не считаешь ли ты, что с этого дня городу не нужна полиция? — Нет, не считаю, — твердо ответил Джерри. — Конечно, полиция нужна для того, чтобы ловить преступников, но было бы еще лучше, чтобы полиция научила преступников ловить друг друга. Можешь передать это от нас своему шефу все, кроме Джека, весело рассмеялись. — Знаешь, Джерри, наш шериф честный и малый, и храбрый, и умный, знает свое дело, но с юмором у него не совсем не все в порядке. Он даже ходит на кинокомедии для того, чтобы там немного взгрустнуть. И если он узнает, надеюсь, что не узнает. Ты ведь обещаешь нам, Джек? — Да, обещал, но, по-моему,